«Посоветуете хорошую книгу?» Йонжу никогда не задумывалась, подходит ли она на роль хозяйки книжного магазина, пока не открыла его. Ей казалось, что все очень просто. Если любишь книги, то никаких проблем не будет. Но когда лавка открылась своей двери покупателям, Йонжу почти сразу же осознала, насколько сильно заблуждалась. Посетители спрашивали, «Посоветуете хорошую книгу? Подскажете что-нибудь интересное?» Подобные вопросы ставили её в тупик. Случались и казусы. Так, однажды в книжный магазин пришёл мужчина, которому на вид было около пятидесяти лет, и попросил посоветовать хорошую книгу. «Вы читали книгу Джерома Дэвида Селленджера «Над пропастью воржи?» — поинтересовалась Йонджу. «Мне очень понравилось». «Нет», — покачал головой мужчина. «Я читала не меньше пяти раз, хотя я не назвала бы её интересной». в привычном смысле, когда смеешься вместе с героями или сгораешь от любопытства узнать, что будет дальше. Но как бы лучше выразиться, она интересна в другом смысле, куда более важном. Здесь нет четкого сюжетного повествования, только поток мыслей юноши на протяжении нескольких дней. Но для меня эта книга по-настоящему интересная. А о чем его мысли? Серьезно спросил мужчина. Он размышляет о том, какой мир его окружает. Школа, учителя, друзья, родители. Несвязно начала Йонжу, отчего-то занервничав. «По-вашему, мне тоже понравится эта книга?» «Всё так же серьёзно», — продолжил он. Йонжу не могла вымолвить ни слова в ответ. «А правда, понравится ли она ему? С чего я так уверенно решила её посоветовать?» Поблагодарив растерянную хозяйку за помощь, мужчина осмотрелся и в конце концов выбрал записки о Евразии. Похоже, ему нравятся исторические книги. Ёнджу навсегда запомнила, что сказала тому посетителю на прощание: «Простите, я зря предложила. У всех свои вкусы». Ёнджу подумала, что не должна навязывать случайным покупателям книги, которые нравятся ей. Паи этому попросила прощения за то, что не смогла подобрать гостю что-то подходящее именно ему. Юй-Джу хотела исправиться. Но как это сделать? Поразмыслив, она поняла, что ей нужно. Быть беспристрастной. Смотреть на всё объективно. Советовать покупателям не свои любимые книги, а действительно хорошие и подходящие им. Спрашивать. Перед тем как предложить книгу, надо спросить, что покупатель читал из последнего, какая книга больше всего впечатлила его, какие он предпочитает жанры, какой у него любимый писатель, о чем он думает в последнее время. Однако даже придерживаясь этих правил, Ёнджу часто терялась с ответом. Можешь посоветовать что-нибудь проникновенное? Пришла мама Мечхоля и сказала, что сегодня у нее нет настроения идти в культурный центр. А еще заказала холодный черный кофе. Проникновенное. Этого недостаточно, чтобы дать хороший совет. И заготовленные вопросы не подойдут. Нужно разузнать подробнее. У вас тяжело на душе? Да, уже несколько дней. Как будто что-то душит изнутри. Что-то случилось? Женщина внезапно помрачнела, на глазах появились слезы, разом выпив половину чашки, она ответила: "Это все из-за Меньчхолля. Семейные проблемы. Посетители часто делились ими. Она где-то читала, что так случалось у писателей. Люди доверяли им самое сокровенное, считая, что никто, даже самые близкие друзья, не в состоянии понять их так хорошо." С той же лёгкостью покупатели раскрывали свои тайны и перед Юньчжу. Может, им кажется, что владельцы книжных лавок хорошо разбираются в человеческих душах? А что с ним? Юньчжу вспомнила высокого худощавого старшеклассника с весёлой улыбкой и таким же бледным лицом, как у его мамы. Он говорит, что у него нет интереса к жизни. Интереса к жизни? Ну почему? Я не знаю. Просто сказал так. Но с того момента я сама не своя, тяжело на душе, ничего не хочется. По словам женщины, сына ничего не интересовало, будь то учеба, компьютерные игры, друзья. Не сказать, чтобы он совсем закрылся в себе. Он попрежнему готовился к экзаменам, утолял скуку играми, проводил время со своей компанией. Но было видно, что ему все безразлично. Случалось? Приходил после учебы, ложился на кровать и, полазив в интернете, просто засыпал. Его хватила апатия, а ему всего восемнадцать. Есть книги, которые можно почитать в таком состоянии. Женщина задумчиво попивала охлажденный кофе. Йонджу знала не одну книгу, которую можно было предложить Меньхолю. Герои многих произведений впадали в апатию и блуждали в своем собственном мире. Но чтобы посоветовать его маме. Совсем ничего не приходило в голову. Какие есть произведения о взаимоотношениях матери и ребёнка? Юнь-Джу ни разу не читала книг о воспитании детей. На теле проступил холодный пот. Совсем не потому, что она не могла посоветовать женщине книгу, а потому, что вдруг ощутила этот магазин — отражение вкусов самой Юнь-Джу, её литературных предпочтений. Всё крутилось только вокруг неё. «Разве может такая крохотная лавка стать пристанищем для разных людей?» хм, «Ничего не приходит в голову», — честно призналась она женщине. «Да? Ах, ну ладно, бывает. Хотя...» «Вообще есть одна книга про отношения матери и дочери. Называется «Эмми и Исабель». Они ужасно любят друг друга и одновременно ужасно ненавидят. Традиционные проблемы отцов и детей. Им трудно найти общий язык и прийти к взаимопониманию. Эта книга натолкнула меня на мысль, что детям и родителям нужно отдаляться друг от друга. Выслушав хозяйку лавки, мама Минчхоля сказала, что книга, похоже, хорошая, и решила приобрести ее. Йонджу была готова одолжить ее просто так, но женщина отказалась. Глядя ей вслед, Йонджу задумалась. Какой же силой обладают книги? Всего лишь несколько сотен страниц могут успокоить даже самую истерзанную душу. Очень внушительно. Спустя десять дней мама Мечхолля вновь заскочила в книжную лавку. Я быстро забежала сказать, что эта книга интересная, читала и плакала, вспоминала свою маму. Мы ведь тоже ругались, хотя не так сильно, как Эми и Сабель. Сказала она и, на несколько мгновений задумавшись, продолжила с блеском в глазах. Мне понравился конец, как мать произносит имя дочери. Я так плакала над этим моментом, подумала, что и я когда-то буду так скучать по сыну. Не всю ведь жизнь ему держаться за мою юбку. Мне придется отпустить его. Спасибо тебе. Посоветуй потом что-нибудь еще. Ну все, мне пора. Получается, ей понравилась книга, которую Юнджу поначалу не решалась предложить. Да, произведение нельзя назвать проникновенным, однако благодаря ему женщина вспомнила свою маму и переосмыслила отношения с сыном. Значит, Юнджу дала хороший совет. Иногда книга не оправдывает всех ожиданий читателя, и тем не менее оказывается вполне достойной. Может, уже этого достаточно? Кто знает? Наверное, стоит радоваться и тому, что после прочтения книгу назвали хорошей. Конечно, если вы порекомендуете взрослому мужчине, который любит изучать историю романа о самом известном в литературе асоциальном старшекласснике, он не прочитает его сразу. Но вдруг однажды, пытаясь понять свою дочь или сына, он обнаружит это произведение дома на полке, и тогда оно ему понравится. Для всего в жизни есть подходящее время. и книги не исключение. И все-таки какая же книга хорошая? Может ответить просто так, которая нравится? И все-таки Юнджу должна была мыслить шире. Тогда что же получается? Это книга о жизни, искренняя и глубокая. Юнджу вспомнила тот блеск в глазах мамы Минчхоля. Книга, автор которой понимал жизнь, про взаимоотношения матери и детей. про самого себя, про мир, про человека. Если мировоззрение автора поможет читателю понять жизнь, то не вы это ли задача той самой хорошей книги?